Игрушечный дворец был пуст. «Где же ваша диковинка?» — спросил юноша. Короли придворные в недоумении переглянулись и кинулись искать пропажу. С улицы налетел озорной ветерок. Он раздул занавеску, подхватил с пола пылинку и игриво подбросил ее в воздух.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 появилась гордая дочь бокалейщика. «Как? Вы здесь?» В недоумении воскликнул юноша и, повернувшись к ошарашенному отцу, впервые за долгие месяцы рассмеялся. «Что же вы мне сразу не сказали? Что за сюрприз меня ждет? Благодарю тебя, отец! Большего подарка ты мне не мог бы сделать!»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 Король понял, что он здесь лишний. Поманив за собой придворных, он вместе со свитой тихонько удалился. «Я хочу положить к твоим ногам корону, гордая красавица. Согласна ли ты выйти за меня замуж?» — пылко произнес юноша. Слата не знала, что и думать. Все произошло так неожиданно. Вместо бродячего музыканта перед ней стоял красавец-принц. Она уже давно отдала ему свое сердце. Но вдруг ей вспомнилась песня барда. И девушка едва слышно прошептала. «Я недостойна тебя, мой принц». Злата поведала возлюбленному, Обо всем, что с ней случилось, не утаив ни своих унижений, ни поступков, вспоминая которых она сгорала от стыда. Теперь ты видишь, что полюбил не меня, а образ, выдуманный тобой. Печально завершила она свой рассказ. И, кажется, не ошибся, улыбнулся принц. Я полюбил твое лицо, но душа твоя также прекрасна.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 Появилась незнакомка с суровым, неприветливым лицом. На кожаном пояске, что обтягивал ее талию, висели остро наточенные ножницы. — Баркуете, голубки! — криво усмехнулась она. — Кто вы? И как сюда попали? — спросил принц. — Я? —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 Все прежние добродетели вернутся к тебе. Вот и юноша говорит, что душу твою полюбил. Старая карга захихикала, а потом, резко оборвав смех, отрезала. «Врет он! Ему нужна только твоя красота и больше ничего!» «Неправда!» — выкрикнул принц. «Вот как? Это мы быстро проверим!» «Злыдня!» Бросила в золотоволосую красавицу Пригоршню черного, словно сажа порошка Тот на мгновенье облаком окутал девушку А когда рассеялся Перед принцем стояла веснущатая дурнушка С волосами тусклыми, как прелая солома Принц невольно отступил Но в следующее мгновенье твердо произнес —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 воскликнул принц. Нет! Если я понадоблюсь, то буду рядом, но не как жена, а как тень твоя. Смиренно произнесла Злата. В темноте юноша не мог видеть лица девушки. Он провел рукой по ее щеке, и ладонь стала мокрая от слез. Ничего ты не понимаешь, покачал головой принц. «Разве может быть счастлив тот, кто любит тень?» Вдруг раздался далекий звон бубенцов. Комната озарилась светом, и посреди нее появилась фея с веретенцем на поиске. «Крестная!» — удивилась Злата. Доля поманила девушку за собой. «Я пришла, чтобы увести тебя», «Дитя мое, ты достаточно страдала и заслужила покой. Пойдем со мной, ты забудешь обо всем и вновь станешь счастлива». Принц подскочил к злате и крепко прижал ее к себе. «Не уходи, я ни за что не отдам тебя, не упрямся. Ты все равно не сможешь полюбить ее такой, какая она есть». Грустно сказала Доля. Принц понурил голову. «Я совсем запутался. Я не могу жить без нее и не могу забыть ее прежний облик. Что мне делать?» От стены бесшумно отделилась зловещая фигура злыдни. «Я верну красоту девчонки. Но за это ты должен заплатить дорогую цену», пообещала она. Я готов отдать все, трон, корону, казну. Богатство до да почести мне ни к чему. Отдай мне свое зрение. Проскрипела старуха и выжидающе уставилась на принца. Юноша отшатнулся. Нет, я не хочу этого, воскликнула Злата. Принц молчал. Плата была слишком велика.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 Я ненавижу свою красоту, она несет только беды и страдания. Верните принцу зрение, я готова отдать за это все. Доля ласково погладила девушку по щеке. Я вижу, вы действительно любите друг друга и достойны счастья, сказала фея. Я хотела избавить тебя от грядущих напастей и бед, но даже волшебники не всесильны.